Надежда Соколова Домоправительница дракона или свадьба контрактом не предусмотрена. Глава 1. Первое правило уборки в квартире: убрать себя от компьютера. Анекдот из интернета. Нет. Я даже не посмотрела на бочонке, сгруженной на телеге. Здесь 5. Мы договаривались на 8. Ты считать не умеешь? «Ну как же! Риса!» Вежливое обращение к аристократке или влиятельной женщине. К мужчине — рис. Уныло загудел небольшой зеленокожий шкафчик на ножках. Орк Валисий. «Я же привез!» «И? Как привез, так и увезешь!» Я была непреклонна. «Валисию только дай возможность!» Сразу на шею сядет. «Договор есть?» «Есть!» Значит, его надо соблюдать. Восемь бочонков. Я приму. Раздался за моей спиной спокойный бархатистый баритон. Я не подпрыгнула. Привыкла, что мой работодатель, Демиан Шорт Ранийский, ходит бесшумно. Ваше сиятельство. К вам на ужин приглашены пять эльфиек, три вампирши, две орчихи и одна оборотница. Я повернулась на каблуках и без дрожи благоговения уставилась на высокого холёного красавца. Синеглазый брюнет с тонкими чертами лица и всегда идеальной прической. Он мог свести с ума любую местную даму. Мог. И сводил. Но не меня. Все ваши гости обожают морепродукты. Им и мы восьми бочонков, не хватит. Не говоря уже о пяти. Чем вы их кормить собрались? Дмян поморщился посмотрел на меня, опустив голову, как на надоедливую муху. Его проблемы. Контракт годовой. Свою работу я выполняю четко. Так что все, что не нравится его сиятельству, может быть уложено в самый дальний ящик комода. И там забыто. Я была ниже Домиана примерно на две головы и едва доставала ему до ключицы. Но мой рост не мешал мне смотреть на работодателя. Без малейшего благоговения. Обойдется. Пусть перед ним другие женщины на задних лапках бегают. Одетый в темно-зеленый костюм, пиджак, брюки и блоснежную рубашку под пиджаком и черные туфли. Дымян смотрелся сильно и представительно. Я рядом с ним. В серых бриджах, в синий блузке и зеленых шлепках, выглядел натуральным пуголом. Каштановые волосы собраны в хвост, в руках связка ключей. Как у настоящей ключницы. Лицо давно не знает краски, даже губы. В общем, пугало. Да, натуральное. Мне, если честно, было все равно. Я не собиралась выходить замуж в этом мире, а следовательно, и не видела смысла красоваться перед местными мужчинами. Езжай! Между тем махнула рукой Валисию Домиан. Привезешь восемь бочонков самим сиятельным лордом. Валисий спорить не посмел. Почтительно склонил голову. Отдал ментальный приказ. И лошади, впряжённые в телегу, неспешно потрусили прочь от усадьбы. «Ужин. Готов?» Требовательно посмотрел на меня Дамиан. «Конечно, ваше сиятельство!» кивнул я. «Всё, кроме закуски из продуктов. Дмиан намек понял, нахмурился, но ничего не сказал, а повернулся и чеканий шаг направился в дом я зашагала в обратном направлении, на кухню, через черный вход. Пора было проверить, как там справляется с заданиями повар, потому что на словах-то все было готово. А вот на деле последнее мне и предстояло выяснить. Кухня располагалась в самой дальней части здания, как у комнаты для слуг, как и моя комната. И там, в тех помещениях, я ориентировалась лучше всего, потому что именно там проводила большую часть своего времени. Двери кухни в данный момент были раскрыты, и оттуда доносились умопомрачительные запахи, а заодно разговоры и громкий смех. «Ну не лентяй же! Снова бездельничают! А ужин все ближе!» Я шагом бравого генерала зашла в кухню. Смех и разговоры затихли мгновенно, но меня насмешливо посмотрели пять пар глаз. Повар дворецкий, старшая горничная, садовник, старший конюх. Элита поместья. Только им разрешалось сидеть и точить лясы на кухне в свободное время. Но вот было ли оно действительно свободным? Ужин веско произнесла я. Да знаем, хмыкнул повар с серокожей детиной, касаясь Жень в плечах. «Троллер сан. Все уже готово. Что с продуктами? «Не хватило бочонков», — ответила я. «Бедный Валисий», — широко ухмыльнулся Ларс. обротень садовник». «Витка его с потрохами съела». «Ну, не съела. И даже не надкусила. Кто ж тогда привезет нужное количество бочонков?» «Могу себе представить, что там было», — подел меня Арсан. «Какие баталии!» «Ничего не было», — дернула я плечом и уселась на свободный стул. Лорд! Появился. Все пятеро умников многозначительно переглянулись. Протянул Витор, вампир, дворецкий, высокий кореглазый брюнет. Стукну, пообещала я. Возьму у Арсана поварежку и стукну. Этот умник Валисий. Умудрился остановить лошадей почти что у парадного входа. Естественно, наша перебранка была слышна всем вокруг. Ну да, конечно раздвинула губы в притырной улыбке красавица-блондинка Линда, старшая горничная, эльфийка. Мы почти поверили, что сам лорд заинтересовался спором домоправительницы и поставщика продуктов. Все пятеро расхохотались. Сволочи! Чуть ли не с первого дня моего здесь появления они заочно сосватали меня, Дамиану, и теперь делали ставки. Как быстро мы с ним сойдемся? Все мои аргументы в расчет не принимались. Подумаешь, безродная попаданка из другого мира и сиятельный лорд. Что значит «не пара», очень даже «пара». Вы ведь так подходите друг к другу. Тумно вздыхала Линда. Я в ответ грозилась найти ей пару откуда-нибудь из высшего общества, например, какого-нибудь герцога или графа, и ответственно заявляла, что смогу их обоих сосватать друг другу смерти ты моей хочешь. Дело обижалась на мою угрозу Линда. Меня же его родня сосвету живет, Да и сам муженек станет посматривать сверху вниз. Я отвечала, что главное – родство душ, а не социальное положение. Линда на какое-то время довольно короткая. Успокаивалась. Но потом все начиналось. По-новой. Меня снова усили на сваталь Дамиану, несмотря на все мои возражения.